Наверное, она думала, что им следовало убить меня и отдать Горлеону мертвым. Может быть, дракону это бы и не понравилось, но тогда и городу не пришлось бы иметь со мной дело. Все мы крепки задним умом, или, как говорят люди, не будь таким умным, как моя теща завтра. Владычица начала отдавать распоряжения. Когда мне принесли кресло, народ уже начал потихоньку скапливаться. Народ был испуган. Я мог понять чувства горожанок. Не каждый день в твой город врывается животное, от которого в страхе бегут даже драконы. Животные куда более крупные и опасные. Я стрельнул у одного из людей рала трубку и закурил, сидя в кресле. Карин и сам рыцарь тоже спешились, ставь от меня по обе стороны и положив руки на рукояти мечей. Повелитель молнию лежал у меня на коленях и престарелая владычица отводила глаза от блеска его лезвия. Скоро мы оказались окружены плотным кольцом людей. Задние напирали, в них, наконец-то, проснулось любопытство, но передние старались держаться от нас так далеко, как это только было возможно. Началась неизбежная в таких случаях давка. Попав в окружение, люди сэра Рала начали нервничать, но их командир выглядел абсолютно спокойным. Я тоже был спокоен. Эти люди не решатся напасть на обладателя древнего волшебного меча. Теоретически, местные жительницы могли задавить нас числом, если бы бросились все сразу. Но половина населения города в таком случае точно пришлось бы пожертвовать, и никто не хотел оказаться в этой половине. В толпе я увидел белое одеяние виолы по волнам ходящей и приказал, чтобы старушку пропустили поближе. Старая волшебница пришла скорее из любопытства, чем из страха перед моими угрозами. Но она оказала мне услугу, не взяв даже денег взамен, и я решил предоставить ей место в первых рядах. Виктории видно не было. «Больше людей на площадь не поместятся, сэр», — сказала престарелая властительница. «Может быть, вам хватит тех, что уже пришли?» «Думаю, да» сказал я. «В вашем питомнике содержится юноша по имени Сэр Джеффри Гавейн. Я хочу, чтобы его одели подобающим образом, сняли с него шейник и цепи, если на нем они есть, и доставили сюда, целым и невредимым. Я забираю его из-под вашей опеки». На лице старушки промелькнуло облегчение. Требование было выполнимым, ведь оно касалось всего лишь вещи, Пусть дорогой, но незаменимый. «Также я хочу, чтобы мне выдали владычицу Викторию», — сказал я. «Не обязательно невредимой, но обязательно живой». «Это неприемлемо», — сказала старушка. К ее чести она пыталась защитить свою коллегу. «Решать, что приемлемо, а что нет, буду я, а не вы», — заявил я. Вы показали, что способны выдавать людей тому, кто обладает достаточной силой, чтобы этого требовать. Я не так терпелив, как дракон, и не буду ждать до следующего утра. Я даю вам один час. Если через час я не увижу перед собой Викторию, я начну крушить. И поскольку я не только не так терпелив, как дракон, но и не так милосерден, И я сразу начну с центра города. У меня руки чешутся сравнять его с землей. Так что постарайтесь не дать мне повода. Она дрогнула и отдала команду. Очень хорошо. Мигель говорит, что месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Но во мне больше от человека, чем от эльфа. И я не собираюсь выжидать несколько веков. Я сожру это блюдо горячим и не поперхнусь. Долги лучше отдавать сразу, пока на них не успели набежать проценты. Сэра Джеффри доставили на площадь первым. Он был избит. Но сломать рыцаря местные дрессировщицы не успели. Времени не хватило. Я не сомневался, что если дать таким дамам, как Виктория, достаточно времени, они могут сломать кого угодно. Если, конечно, жертве не повезет и она не умрет в процессе. Юный рицарь, а он действительно оказался юным, младше меня года на два натри явно не мог понять, что с ним сейчас происходит, но с ним я могу поговорить позже. Я приказал сэру Рала выделить говейну лошадь, и тот легко впрыгнул в седло. Этот парень заколол дракона в пешем бою, напомнил я себе. Он может быть наивен или просто глуп, но храбрости и умение у него не отнять. Думаю, что даже одноразовый магический артефакт не так-то просто вогнать в грудь дракона, пробив закрывающую ее броню. Сэр Джеффри не стал требовать объяснений и сидел в седле молча. Наверное, он был счастлив при мысли, что никогда не вернется в питомник, где с ним обращались как с племенным животным. Через несколько минут доставили владычицу Викторию. Две дюжих стражницы тащили ее под руки. Волосы владычицы были растрепаны, одежда пребывала в беспорядке, а на скуле красовалась свежая ссадина. Наверняка она дралась, как драная кошка, предчувствуя, что ничего хорошего ей на площади не светит. Стражницы поставили ее передо мной и отошли. Бежать-то ей все равно некуда. Толпа сомкнулась за ними и ликвидировала проходы. Виктория смотрела на меня. Она пыталась выказать презрение, но в глазах я видел страх. Она меня боялась. Ренальдо Фендабаир. Великий и ужасный. Сын Аберона Яростного. Отец заслужил свое прозвище. А я? Еще отца называли Абероном Кровавым, но исключительно за глаза. Не ожидали меня видеть... Спросил я у Виктории. «Кто ты такой?» Спросила она не слишком вежливо. «А вам еще не рассказали?» Я помахал мечом перед ее глазами и представился. «Как вы считаете, можно ли поступать с королем-эльфом так, как поступили со мной вы?» «Я не знала, что вы король!» Примерно так же выглядели оправдания Горлеона. «Ага», — сказал я. «Значит, вы признаете, что с королем Ренальда так поступать все-таки нельзя?» «А с чародеем Рико можно?» «Я открою вам один секрет, Виктория. Так нельзя поступать ни с одним живым существом». «Вы меня теперь убьете?» «Не стану кривить душой. Есть у меня такое желание», — сказал я. Я повысил голос, чтобы меня услышало максимальное количество людей. Сегодня мужская солидарность сильна во мне, как никогда прежде, и я испытываю сильное желание предать ваш город огню. Но сначала я прочитаю вам нотацию. Если вы не в курсе, что это такое, то я вам объясню. Нотация – это речь назидательного характера, не подкрепленная никакими доказательствами, кроме авторитета того, кто вам ее читает. По-моему, я обладаю достаточным авторитетом в ваших глазах. Кто не согласен? Пусть попробуют бросить в меня камень. Как ни странно, камни в меня не полетели, даже из толпы. Боятся. Значит, уважают? Вот сидит на лошади молодой человек. Я указал на сэра Джеффри. Его зовут сэр Джеффри Гавейн. Он благородный рыцарь славного рода. Я еще не разобрался, насколько он благороден, но местным об этом знать не обязательно. Его привезли в ваш город обманом продали его, как вещь, и обращались с ним, как с животным. Я не знаю, как его сюда привезли, при помощи обмана или каких-то других средств, но к моей нотации эти мелочи не имели никакого отношения. Вы забыли о том, что он — человек. Вы привыкли обращаться с людьми, как с вещами, и это есть высшее зло из всего, что я видел на этом свете. Чехать они хотели на все мои слова. Пустое сотрясение воздуха, которое не способно ничего изменить. Я встал с кресла и поднял меч над головой, устремив лезвие к небесам. «Мне не нравится ваш город», — заявил я. «Вы превращаете в рабов собственных сыновей, но и с дочерьми вы поступаете не лучше. Они становятся заложницами вашего образа жизни, даже не подозревая, что где-то существует другой». Они не видят мира за вашими каменными стенами. Они читают по ночам запрещенные вами книжки о любви, но не понимают, что это такое, и как можно полюбить вещь. Когда-то вы спрятались от мира за каменными стенами, но теперь вышло так, что это мир прячется за ними от вас. Молния с моего меча ударила в небо, на этот раз в сопровождении грома. Толпа ахнула и подалась назад. «Рабство!» «Отвратительно», — сказал я. «Разумные существа должны быть свободными, независимо от пола или принадлежности к любой из населяющих нас мир рас. Понимаю, что эта мысль для вас нова, и вы не сможете измениться за один день. Поэтому я даю вам время. Целый год, начиная с этого момента. Через год я вернусь сюда и проверю, как у вас обстоят дела. Итак». Мои требования. Первое. Рабство должно прекратить свое существование в любом виде. Меня не удовлетворит, если вы просто придумаете новое название и смените атрибуты. Я понимаю, что все люди не могут быть равными и не требуя этого. Но все люди вашего города с таким громким названием должны быть свободными. 2. Вход и выход из города – также должен быть абсолютно свободен и бесплатен для всех, независимо от пола и расы. Третье. Вы не будете запрещать вашим детям читать книги, которые читают дети по всему миру. Между прочим, у ваших детей эти книги есть, и я знаю это совершенно точно. Я перевел дух. Рано я отпустил Горлеона. Надо было назначить его своим глашатаем. У меня уже горло соднило от крика. «Я вернусь сюда ровно через год», — продолжил я. «И если я увижу, что вы не выполнили моих требований или выполнили, но недостаточно хорошо, я рассержусь. А когда я рассержусь, то поубиваю вас всех нафиг. Это доступно?» Толпа загудела, давая понять, что это доступно. «Чудесно», — сказал я. Не думаю, что вы внемлете голосу разума, но вам придется подчиниться силе. А теперь рассасывайтесь по домам и подумайте над тем, что я вам сказал.